Первая поисково-спасательная группа капитан-лейтенанта Ревина и вертолет Говорова вернулись на базу. Полковник Грубанов встретил подчиненных, вытянулся, замер и отдал честь, когда тело морского пехотинца было вынесено на площадку. Начальник штаба распорядился до отправки на родину поместить его в специальный холодильник при медицинском пункте. Ревин был подавлен. — Не смогли, товарищ полковник, вытащить командира экипажа. — Не вини себя, капитан. Вы сделали все, что было в ваших силах, если бы не ранение майора и не потеря сознания. Но... «Что теперь об этом говорить?» «Отправляй группу на отдых». «Как штурман?» «В медпункте. В общем, состояние нормальное для летчика, кальтупультировавшегося избитого самолета. Но месяц, если не больше, ему придется провести в госпитале. Отправим капитана в Москву первым же бортом». Вместе с твоим парнем. Мы должны проститься с ним. Не только вы, но и вся база. Дежурный по штабу сообщил полковнику, что его вызывает Москва. Грубанов поспешил в штаб, снял трубку засекреченной линией связи и подтянулся, узнав этот голос. «Здравствуйте». Виктор Алексеевич, здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий. Что у нас по экипажу сбитого бомбардировщика? Только что закончили поисково-спасательные мероприятия. Результат? Штурман эвакуирован, командир полка находится в руках боевиков. Как он к ним попал? Майор Пестов был ранен, товарищ верховный главнокомандующий. По нему, спускавшемуся после катапультирования на парашюте, был открыт пулеметный огонь с земли. Характер ранений неизвестен. На момент приземления майор находился в бессознательном состоянии, поэтому не смог отключить маяк, связаться с базой и отойти в безопасное место, как это сделал штурман. Боевики открыли огонь полетчику, спускавшемуся на парашюте. Так точно? Верховный сделал паузу. Откуда велся огонь? Впрочем, не важно. У вас есть все данные на этот счет. Немедленно свяжитесь с командованием Сирийской армии и потребуйте нанести удар из реактивных установок по всему району, где находились боевики. При необходимости поднимите штурмовую авиацию. Никто из этих подонков не должен уйти безнаказанным. Извините, но в районе населенные пункты, в них мирные жители, женщины, дети. Боевики же наверняка укрылись среди них. Тогда... Перепашите все вокруг этих населенных пунктов. Есть. Спасательная операция прошла без потерь. Я имею в виду майора Пестова. К сожалению, нет. Погиб один морской пехотинец. Плохо, полковник. Так точно. Значит, так. В ночь... «Усилить применение авиации. Действовать по расширенному плану, доведенному до вас. Я принял решение подключить к операции дополнительные силы дальней и стратегической авиации, а также военно-морского флота. Число полетов увеличить как минимум вдвое». Для недопущения повторения предательской агрессии к вам сегодня же будут переброшены зенитно-ракетные комплексы «Триумф», «Бук-М» и «Панцирь». Плотно закройте небо в районе применения нашей авиации. Приказываю уничтожать любые цели, представляющие угрозу нашей авиации, сирийским войскам и непосредственно базе. Повторяю, любые, независимо от государственной принадлежности. Обеспечьте доставку в Москву штурмана и тело морского пехотинца. Есть, товарищ верховный главнокомандующий. Впредь бомбардировщиков должны сопровождать истребители. Особое внимание так называемому выступу и боевым вылетам турецких ВВС. Даже малейшее нарушение воздушного пространства Сирии иностранными самолетами без согласования с координационным центром считать актом прямой агрессии со всеми вытекающими из этого последствиями. Теперь по командиру экипажа. Вместе с зенитно-ракетным комплексом на базу прибудет группа спецназа из моего личного резерва. Она будет заниматься поиском и освобождением пилота, захваченного боевиками. Вам совместно с командующим флотилией обеспечить работу группы всем необходимым. Как меня поняли, Виктор Алексеевич? Понял, товарищ верховный главнокомандующий. До свидания. Связь оборвалась. Полковник вытер пот, выступивший вдруг на лбу. Вот так. Кратко, решительно, конкретно. Грубанов вызвал заместителей. Согласно приказу Верховного, необходимо было переводить базу на режим полномасштабных действий. Спустя полчаса по району перевала ударили системы залпового огня град Сирийской правительственной армии, следом, Шесть штурмовиков атаковали отдельные квадраты. Вслед за этим к месту падения самолета была выслана специальная поисковая группа, которая обнаружила поврежденные самописцы. Беспилотники зафиксировали результаты удара возмездия. Грады и Су-25 уничтожили более 150 боевиков, находившихся в разных местах, Сожгли 6 единиц бронетехники, 12 автомобилей и два танка, замаскированные в капонирах. В указанном районе были разрушены практически все дороги. Между тем большинство боевиков успело скрыться в населенных пунктах. По ним ни российская авиация, ни сирийская армия ударов не наносили. В 23.10 Дулаим выехал из Эр-Ракки и вышел на связь с Амиром Хадидом. «Рад слышать. Ты где?» — сказал тот. «Подъезжаю к Эль-Хале. Минут через десять, если ничего не произойдет, буду дома. Как русский?» Живой. Сам проверял. Да, господин, жду тебя. Не доезжая Эль Хали, Дулаим высадил из машины людей Сучака. Он должен был сделать это еще в Эр Ракке, но совсем упустил из виду. Вспомнил, когда уже было видно родное селение. Боевики Сучака попробовали возмутиться. У них. Не было особого желания ночью идти по незнакомой местности в Эр-Ракку, но Дулаима это нисколько не волновало. Он высадил туркоманов на дорогу, указал им направление движения и сообщил, что в три часа ночи они будут в городе. Дальше он повел машину сам. У дома его ждал Хадид. Жена открыла ворота и пикап въехал во двор. Там находились пять человек. В руках штативы, пузырьки с кровью и какой-то прозрачной жидкостью. На земле стояли носилки. Хадид обнял Дулаима. «Отлично, Белал! Просто прекрасно! Русский пилот у нас!» Теперь мы получим столько денег, сколько не приносил нам даже нефтяной бизнес. А это кто? Дулаим указал на людей, уже осторожно вынимавших пилота из кузова. Среди них лишь одна восточная женщина. Это медицинская бригада. Старший опытный врач из Германии Гюнтер Миллер... Его помощник — украинский специалист Иван Острошко, медсестры — турчанка Рунак, немка Марта и русская Тамара. «Русская? Среди медперсонала?» «Тамара довольно давно приехала в Сирию. Она обрела здесь новую семью, приняла ислам» уже год работает в госпитале Эр-Ракки, пожалуй, эта женщина по-настоящему прониклась идеями ИГИЛ. Подставой эта Тамара быть не может. А как ты думаешь, может ли быть подставой женщина хладнокровно на камеру, расстрелявшая семью сирийского активиста, приверженца Асада? Конечно, для внедрения агента спецслужбы могут пойти на все, но не российские. Они так не поступают. Чистоплюи. Кто будет охранять пилота? Рядом с ним станет постоянно находиться медицинская сестра. Все они проинструктированы. Для охраны твоей усадьбы я привел группу кадала. У него трое воинов. Мусад, Салих и Омар. Возможно, Развановат пришлет своих людей. В условиях Эль-Халя это будет лишним. Достаточно Кадала и одного его воина. Другие люди здесь вообще не нужны. Вы не думали, господин Хадид, что развановат может просто забрать у вас летчика и сам начать переговоры с русскими. Он так и сделает. Но не сразу. Сперва оплатит нашу работу. Кстати, нам еще надо убрать Элмаза. Он должен на днях объявиться. Я убью его. Конечно. Но надо подумать, где и как». А насчет охраны ты, пожалуй, прав. Оставим медиков и двух наших бойцов. От остальных откажемся под предлогом обеспечения секретности нахождения у нас летчика. Русские будут искать его повсюду, но сюда не сунутся. Они решат, что слишком уж мал этот населенный пункт. Вряд ли кто-то будет укрывать здесь такую важную персону сотовый телефон Хадида провибрировал сигналом вызова. Полевой командир включил его и сквозь грохот разрывов услышал голос своего непосредственного начальника. «Амир — это разван». «Слушаю вас, господин Авад. Вы находитесь под обстрелом?» Я чудом успел уйти из дома за минуту до того, как русские ракеты разнесли его на куски, Эрака Эр подверглась воздушной атаке? Ты где находишься, Амир? в Эльхали. И не видишь Зарева над городом? Слышал какой-то грохот, думал просто гроза. Это гроза, но искусственная. После атаки турками своего самолета русские словно с ума сошли. «Они бомбят практически все провинции, работают не беспорядочно, а по определенным целям. Такое ощущение, что они знают все о наших объектах». «Да так оно и есть, ведь русские постоянно ведут космическую разведку». «Ладно, черт с ними!» «Руководство организации распалось, часть его уничтожена. Многие полевые командиры погибли или пропали без вести». Эта информация за последние два часа. Район захвата командира экипажа русские практически стерли с лица земли. По нашим данным из Москвы пришел приказ сбивать все иностранные машины, которые будут представлять хоть какую-то угрозу самолетам и объектам русских, а также сирийским правительственным войскам. «Я думаю, господин Ават, Это эмоциональная реакция русских, когда мы покажем им майора. Они убавят спесь. Не уверен, что стоит выторговывать у Москвы какие-либо уступки в плане их военной операции, но получить за майора хорошие деньги мы вполне можем. У тебя мало денег. А разве их может быть много? У нас другие задачи. Мы брали русского летчика вовсе не для продажи. «Все понял, господин Ават. Вы где сейчас? За разговором я забыл спросить главное. Выехал к вам. Только в эль -Хале есть надежда не попасть под русские бомбы и ракеты. Скоро буду в доме твоего помощника. Тогда продолжим разговор. Вы едете один?» С секретарем остальных накрыла бомба. Даже охрану. Ее в первую очередь. Не знаю, как мы с Авдалом выжили. Еще уцелел старый Паджеро. Вы успели доложить руководство за вхвате нами пилота? Нет. Русские очень быстро организовали масштабный воздушный удар. Свяжусь, когда приеду из дома Дулаима. «Да, конечно. Это будет удобно. Вы приняли верное решение. Тогда до встречи, Амир». «До встречи, господин Ават». Отключив телефон, Хадид взглянул на Дулаима и сказал. «Русские подвергли массированной бомбардировке Эр-Ракку. Наш начальник, развановат, еле ноги унес» и сейчас едет сюда со своим секретарем. Скоро русские узнают о том, что руководство ИГИЛ прячется в пригородах Эр-Ракки и начнет обстреливать их. Достанется и нам. — Не о том думаешь, Белал? Ават — убежденный террорист. Он планирует использовать пилота для достижения сугубо военных целей. Да, разван заплатил бы нам, но не столько, сколько мы сами можем затребовать у русских. Ты понимаешь, о чем я говорю? Честно говоря, не совсем, господин. Возьми гранатомет и беги в машину». «Думаю, мы успеем добраться до рощи раньше Авада». Помощник с явным испугом посмотрел на Хадида и осведомился. «Вы хотите убить Авада? Сейчас о нем никто ничего не знает. Если он отсюда свяжется с остальными членами руководства, то наша игра потеряет всякий смысл». «Ават исчез в Эрракке. Причем тут мы? Зато у нас руки развязаны». «Но!» до оборвал помощника. «Никаких «но!» Я принял решение. Для тебя это закон. Бери гранатомет с парой выстрелов и садись в машину. Выезжаем через три минуты». «Слушаюсь». Пикап дошел до рощи в считанные минуты. Хадид указал на холм справа от извилистой дороги. — Твоя позиция там. Как появится старый Паджеро, стреляй! И не вздумай промахнуться. Я пройду вперед, чтобы при необходимости завершить дело. Ты понял меня, Белал? Дулаим наконец-то осознал... Какое преимущество дает им единоличное удержание у себя российского пилота? Да, господин. Вперед и быстрее. Ават может появиться с минуты на минуту. Дулаим занял весьма выгодную позицию на холме под кустом. Отсюда он хорошо видел дорогу даже ночью. Его же из машины заметить не могли». Хадид залег в кювете слева от него. Впереди метрах в пятидесяти и приготовил к бою автомат. Впереди запрыгали отблески редких фар. Джеро приближался. Надрывный звук двигателя слышался все явственнее. Наконец помятая машина появилась из-за поворота. Хадид тут же приказал по телефону «Белал огонь». Дулаим вскинул РПГСМ, прицелился в лобовое стекло и нажал на спусковой крючок. вспышка на мгновение ослепила его, затем земля под ногами чуть вздрогнула от мощного взрыва. Дулаим не промахнулся. Реактивная граната разорвалась внутри салона. поджеро подбросила, топливный бак разлетелся в клочья, Внедорожник завалился на бок и взялся пламенем. Дулаим смотрел на огонь, а Хадид уже бегал возле горящей машины. Что он выискивал? В этом аду ни Ават, ни его секретарь не имели ни малейших шансов выжить. Наконец Хадид успокоился... Пошел к холму и подал сигнал помощнику выбираться на дорогу. Дулаим забрал гранатомет, второй выстрел и дошагал до главаря. «Молодец, Белал!» — похвалил его Хадид. «Теперь никто не найдет Развана Авада. Руководство организации потеряло одного из самых влиятельных своих членов». «Вы говорите так?» «Будто сожалеете о содеянном. Жалеть мне не о чем, кроме как о несчастной судьбе Развана. Убил-то его ты. Но у тебя, честно говоря, не было другого выхода. А если кто-то выйдет на это и поймет, что автомобиль был расстрелян?» «Поймет. И что?» После того, как Россия оказала Дамаску военную помощь, сирийский спецназ начал действовать дерзко, оперативно и профессионально. Сказалось, умелое руководство русских специалистов, а разведка у правительства Асада всегда была на высоте, вычислили Авада, послали диверсионную группу, та уничтожила одного из руководителей ИГИЛ, «Не свои же его убили?» Хадид усмехнулся, но тут же посерьезнел и заявил. «Все, Белал, возвращаемся домой. У эль -Халя бросишь в реку РПГ и неиспользованный выстрел. На вопрос, где были, если таковой последует от Кадала, ответь, что звонил Авад». Просил вывести его из района Эракки. Эр мы поехали, но диверсанты уже сделали свое дело. Нам самим пришлось уходить как можно быстрее. Но надо предупредить слишком любопытного человечка, что эта информация не для общего пользования. Если в руководстве организации посчитают, что это мы свели счеты с Авадом, То всех нас ждет смерть. «Это, конечно, полная ерунда», — Хамид вновь усмехнулся. «Мы никак не могли посягнуть на жизнь такого влиятельного человека. Но кто знает, какое решение примет руководство». «Ты меня понял?» «Понял», — господин Хадид. «Домой!»